Глава девятая. Мое сердце прыгало от радости. Как же удачно день складывался. И с Харьковым, и с главой. Араф, чудесный, офигенский, супер мега Раф, еще и похвалил меня. Ура! Двести сорок пять тысяч, ура! Услышать такую похвалу от настоящего дипломата большой комплимент. Вырвалось у меня. Раф миг напрягся. Что вам еще известно обо мне? И с подчеркнутой неприязнью, почти по слогам, спросил, прожигая взглядом. «Вас моя мать послала?» «Или отец?» «Признавайтесь». Я сглотнула, в тысячную долю секунды обозвав себя миллионом нелестных слов, но мгновенно нашлась. «Какая мать?» «Позвольте, я имел в виду ваши переговорщицкие способности. Разве таких людей в русском языке не дипломатами называют?» До него дошло. Гневный хищник расслабился. Выдохнул. А вы в этом смысле? Не в этом. Я балда. Однако я осторожно улыбнулась. Да, видимо, с родителями у него тоже все плохо. Но разве они виноваты в случившемся? Я невольно поежилась От Рафа такой огонь и ощущение опасности исходили в момент гнева, что, похоже, с ним лучше быть в дружеских отношениях. Странное это было чувство, практически ничего не знать о человеке и заранее принимать его, непонятного и даже пугающего, со всеми потрохами. Принимать априори, словно по-другому не подразумевается. Сейчас вспышка уже погасла, и Раф просто внимательно смотрел на дорогу. Не припомню, чтобы я хоть кого-то готова была принимать настолько, может, только маму, даже когда она гулять не пускала. Мою уютную, веселую бабушку в которую я пошла характером, как все говорят. Или папу. Хотя тому пришлось три года ждать, когда я расслаблюсь по поводу его исчезновения. А кстати, почему Раф заговорил о внешней разведке? И намекал на Андрея Степановича. Знакомство у меня с ним было шапочное. Хотя лицо его самого первого дня показалось знакомым, словно тысячу лет знаю. Но просто бывают такие люди и лица, которым скажешь «Здравствуйте», и уже будто... В тыл к врагу вместе сходили и с языком вернулись. Так и с Андреем Степановичем. Поздоровались, улыбнулись, разошлись и все Добрые знакомцы. Мы снова проезжали авиатор. Мой черевогоднический желудок заявил о голоде и возвал к пельменям. Да уж, чаем харьковским я не насытилась, пусть и с плюшками. Тем более так волновалась, пока все не подписали, кусок в горло не лез. Это ведь был чистый блеф с нашей стороны. На самом деле, на сегодняшний день дефицит молока в стране составляет 8 миллионов тонн. Изготовители как только не изгаляются. Пальмовое масло, красители подмешивают. В общем, ужас. А таких, как хорьков, умных, ответственных и хороших хозяйственников на наперечет. Хоть он и тот еще хорек. «Давайте отпразднуем удачные переговоры», — спросила я, указывая на ресторан. «Тут очень вкусно готовят». «Я не голоден», — ответил Раф. «Неужели?» — удивилась я. «Ведь уже давно не время обеда. Я привык ограничивать себе в питании», — строго сказал он. «Если вы голодны, кушайте, я вас подожду». «Пойдемте, зачтем обед как командировку за счет компании», — Раф не повелся. «Внесите лучше не случившиеся расходы на ваши кредитные счета. Вы говорили, у вас много долгов». Я была готова обидеться, но тут поняла, что уж чересчур Раф нос задрал и глаза отвел. Просто гордый. Не позволит женщине за себя платить. Это похвально. нам надо скорее день зарплаты придумать. И командировочно им выдать. Чтобы не от меня, а из бухгалтерии. А еще бонус за переговоры добавить. Вдруг мне стало неловко от мысли, что официально Раф мой подчиненный. Как-то это неправильно. В таком случае я подожду до дома, сказала я. По его губам скользнул намек на улыбку. Не мучайте себя. Я привык к спартанским условиям. Да я и не мучаю. Пожалая плечами. Просто есть привычка, когда что-то удается отмечать это. Нет ничего хуже, чем отмечать обыденные вещи. Помрачнел он. Ах, какой же он сложный. И тут я вспомнила слова Петьки о том, что авария произошла как раз после того, как Рафаэль обмывал свое повышение. Блин, я как слон в посудной лавке. Потому вслух я сказала весело. А это то правда. Не будем следовать глупым предрассудкам. «Всегда можно создать новые привычки и просто так радоваться тому, что есть». Раф не ответил, но взгляд его смягчился. Более того, в нем промелькнуло уважение. А я задумалась, как узнать, живет он на самом деле по адресу прописки или ютится неизвестно где. Вряд ли по прописке. В этом элитном доме ведь квартплата огромная. А если он три года не работал и семьей рассорился, денег у него нет». Когда мы въехали в Москву, я снова пошла на хитрость. «Рафаэль, куда вас подбросить?» «Возле дома со мной ничего не случится. Охранять меня не надо». «Ошибаетесь», — буркнул он. «Если вам понадобился телохранитель, значит, как раз возле дома, по адресу, который не так сложно выяснить, вас проще всего разыскать. Если куда-то надо выйти, звоните мне. Я приеду». «Да, наверное, все не так серьезно. «Когда убедимся, что не серьёзно», — парировал он сурово. Вам и телохранитель не понадобится. Пока придется мне потерпеть. Я вас поняла. Улыбнулась я, чувствуя, как мое сердце растекается под скудными лучами декабрьского солнца. Спасибо. Он пожал плечами и опять ничего не ответил. Дорогой мой, молчу. Мне бы не хотелось тебя врать, но что поделаешь. Наконец я зарулила в наш квадратный двор, окруженный сталинками, и притормозила у подъезда. Раф осмотрел двор внимательно. «До квартиры я вас провожу. Сегодня вы еще куда-нибудь собираетесь?» «Нет». «Завтра во сколько за вами заезжать?» «Восемь». «Хорошо, ваш номер у меня есть. Мой...» Он поискал в карманах. «У вас есть ручка?» «Да, конечно». С улыбкой ответила я и полезла в сумочку. Зазвонил телефон. На экране высветилась папа. Не вовремя. Но он же опять в своих поездках-приключениях. Вдруг вопрос, не терпящий отлагательств. Я ткнул на зеленую кнопочку и, приложив смартфон к уху, придержала его плечом, продолжая поиски коварно потерявшейся ручки. Раф терпеливо ждал. «Привет, что-то срочное?» – спросила я. И услышала в ответ его типичное «Люба, кукла маленькая». Тон был такой, что я чуть сумочку не выронила, а потом и телефон. Прижала его сильнее плечом. И внезапно услышала по громкой связи на весь салон папино негодование. «Я ведь говорил, не лезь к этому бомжу! Подумаешь, в метро спас!» Но, бомж, ты мне пообещала. А сама, оказывается, мало того, что разыскала. Да еще и с этим горсе Гумасом по полям и висям разъезжаешь. Что ты вообще удумала? Я растерялась, попыталась отбить звонок. Сумка упала с колен на пол, телефон скользнул прямо под ноги Рафаэлю. И оттуда с резинового коврика продолжился ужас папиным голосом. Что молчишь? Одежду ему цивильную тоже на свои деньги купила. Неловко суетясь, я... Никак не могла выудить телефон из-под ног Рафа. Все пальцы вымазала. Он наклонился, поднял его и сунул мне. Я нажала на красную кнопку. Папа замолчал. И у меня пропали все слова. Я боялась поднять ресницы, умирая от неловкости. Подняла все-таки. Обожглась от взгляда. Бомж. Недобро сощурился Рафаэль. Это совсем не то, что вы думаете, пролепетала я. Вы не... Он ничего не ответил, открыл дверцу, встал и ушел, просто ушел через арку на Смоленский проспект. Мое сердце оборвалось. Я шел сквозь толпу и глотал ртом холодный воздух. В голове заклинило, ребра изнутри выдавливало наружу невысказанным гневом. В глазах стало сухо и едко. Оглядывался на отражение в витринах. Я бомж, дожились. «Да какая разница?» «Плевать. Разве отец не высказывал? На кого ты стал похож? Разве мама не причитала?» «Рафушка, ну нельзя же так. Тебе все равно хоть о нас подумай». Думал. С рождения думал. Делал все, как они хотели. Достигал, добивался, выигрывал. Приносил оценки, медали, грамоты. А потом уже договаривался, сводил хороших людей с хорошими людьми. «Ради отца, что тебе стоит?» Душой кривил. «Семья — это все, Семейный бизнес, семейные традиции. Как люди подумают, удобно, неудобно. Не нравится серпентарии в посольстве? Терпимы тоже терпели. Видишь, как выбились из грязи в князи. У тебя горе? Но ты держись ради семьи. Чтобы никто ничего не сказал. Ты же сильный. Достойные люди должны держаться друг друга. Жизнь продолжается. Ты хочешь всё бросить? Не позорь нас». Возьми отпуск, а потом займись делом. Работа лечит. И обязательная отцовская басом. Сын, ну все, подурил и хватит. Возьми себя в руки. Я договорился. Вернешься на хорошее местечко. Хуже того, конечно, что ты протринкал, но... Нет. Ты забыл, сколько денег мы вложили, что тебе ран купить. Так бы до сих пор был в Шил Маташе в каком-нибудь Сенегале. Да что ты вообще размазня? Сколько можно? Совсем с ума сошел? И все по новой. Колесо прокручивается и никогда не останавливается. Сансара – мой личный ад. А я просто не могу вернуться. Мне некуда возвращаться. Я добровольно вышел из забора посольств в зону отчуждения. Это мой выбор. Потому что только тут мне и место. Тут бывшие друзья и товарищи не станут с фальшивыми лицами ничего спрашивать или хлопать по плечу, обсуждая за спиной. Не станет никто цокать дебильным языком или покачивать головой сочувственно. А ты похудел а тебе лица нет. Ну как ты держишься? Без жены в загранточке сложно. Я разогнал к чертям этих друзей, а также прочих реал-психологов, предлагающих «давай курнем, выпьем». Слушай, тут такая стоящая девушка пропадает. Ты же вернешься к своим депмиссиям, а у нее английский в совершенстве? Нет. Ужал я зубы до хруста в челюстях. Лучше бумж. Да, снова волосы и бороду отращу чтобы ни одна гадская собака не узнала. Ведь не узнавал же никто. Даже соседи привыкли, что я не здороваюсь. Дострою дадзё, вообще туда переберусь. Но чего же мутить душу, словно буром нефтесклажину? Я остановился у грязного сугроба. Заглянул внутрь себя, хоть бежать хотелось. Как раньше. Дышу. Где мои практики? Какая-то девчонка способна выбить тебя из колеи, сенсей? Поулыбалась полдня? И пробила солнечное сплетение к чертям. Чего ты тогда стоишь? Вдох, выдох. Почему так хреново? И сам себе ответил, продолжая дышать и концентрироваться на точке под носом, потому что кретин последний. Решил, что ей помощь нужна. Просто какому-то человеку, просто от другого человека нужна помощь. Она заявилась, будто ответ свыше на мои недавние мысли. И вдруг как холодным душем обдало это брезгливое бомж. А следом осознание. Она наврала. Все врала. С первой минуты. Она сказала, что не знала, кто я. Говорила, что наткнулась почти случайно. А и знала и имя, и обсуждала это с каким-то мужиком. В сердце прокрутило тупой боль осознания. осознание. Все женщины лгут. Начиная с Таши, которая уже не ответит, что было правда, а что нет. «Над грубе не спросишь, хоть ори». Оставила меня жить в полосе тумана. «Я не поеду с тобой в Японию», — сказала она тогда в машине. «Как?» — опешил я. «С меня хватит этих армейских порядков, скукотища, сплетен и по сутому кругу обсуждения, как мариновать капусту. Довольно дипломатией, я хочу свободу», — скривилась она, даже в таком настроении настолько ослепительное, что по-прежнему дух захватывало. «Но ведь мы же так хотели этого назначения». Замутился я, отвлекаясь от дороги. «Чего ты вдруг?» «Это ты хотел!» Она поджала губы. Отвернулась. Бриллианты сверкнули в ушах. «Наташа!» «Другие по два-три года ждут нормальной командировки. А мы почти сразу едем в Японию. И с таким повышением...» «Езжай, Раф. Холодно ответила она. «Ты там не заскучаешь. Вон сколько к тебе интереса дамы проявляют». «При чем тут это?» Вспылил я. Нельзя жить раздельно. Да вы да вы пожили одну командировку порознь не развелись. Я уже совсем перестал смотреть на дорогу, хватанувший по настоянию нового посла лишний шут виски, и от того так легко поддавшийся гневу. Кстати, Таша шепнула мне на фуршете на ухо: Ты помнишь, тебе меня еще к маме вести? Ты пообещал. Не налегай на виски. Я не послушал. Я знал, что послу надо угождать, таковы негласные правила. Генералам в армии тоже не перечат. К тому же я привык, что де паспорт везде освобождает от полиции, штрафов и прочих мелких неприятностей. Я даже не сбавил скорость, кипя от абсурдности ее слов. Муж и жена должны жить вместе, а не в отпуске встречаться. Но Аташа посмотрела на меня так, что вдруг я почувствовал стену, словно она отступает назад и становится чужой. Очень быстро. Внутри меня гнев смешался со страхом. Аташа произнесла. «Возможно, это лучшее решение». Я забыл, что надо вдохнуть. Тело оцепенело и превратилось в отказавший автомат. Где-то между хрипом и болью я выдавил. «У тебя кто-то есть?» "Аф, я, не...» А потом только толчок под колесом. Машину понесло юзом. Я не успел схватиться за руль. Она скрутанула и выбросила на встречную полосу под фуру. Ответить мне она уже не смогла. И никто не смог. Сплетни, грязные служки подсовывали друзья и коллеги. Но все оказались ложью. Зато и другой лжи я раскопал в нашей жизни немало. Обо мне, со мной. Обо всем. Словно я жил с другой Ташей. Или я не хотел видеть ее настоящей? Слышать ее? Ее компьютеры и все гаджеты забрали спецслужбы, пока я был в реанимации. Потом вернули, а муторный осадок остался. Несколько уклончивых взглядов от работников служб и странных вопросов про нашу жизнь в Иране и Эмиратах. Мне и тут не ответили. Я любил ее и убил. Я глотнул воздуха, чувствуя снова дыру посреди груди, закрыл глаза, дышать, не думать, концентрация на точке под носом и дыхании, на контурах тела. Ничего нет, кроме сейчас. Меня и того нет. Какая разница, бомж или дипломат. Мимо промчалась газель с издевательски веселыми коровами на борту и, въехав колесом в лужу, обрызгала меня с ног до головы все таки бомж. Откуда-то издалека разнеслась в черепе недобрая усмешка. Гнев стек мурашками с пальцев и заструился на плитку тротуара, вместе с грязью, мешаясь со снегом. И опять осталась пустота. Но какая-то другая, заляпанная пятнами света от внезапно пробившейся в груди за этот день радости. А она на деле оказалась просто придороженной грязью. Ложь чистой быть не может. Снег пошел сильнее крупо ударяя в лицо. Я поднял воротник пальто и засунул руки в карманы. Мне никто не обещал радости. Мне никто ничего не обещал. Даже следующего вдоха. Два часа секантадзе, обездвиженной медитации на полу перед стеной, и мозг встал на место, успокоился и замолчал. А потом в эту тишину, как случается, вплыла здравая мысль. А ведь статья про убийство в молочном бизнесе была настоящей. Сердце ёкнуло. Договор я тоже подписал настоящий. Я расписался в обязанности охранять. А сам психанул, как подросток. И даже до квартиры её не проводил. Гордость прищемила. Не думал, что она вообще во мне ещё жива. Ан, поглядите-ка. Порхается. Но завинять себя не стал. Накосячил исправь. Все мастера говорят о безупречности. Даже Костанайдовский Дон Хуан заявляет. Безупречность — это делать лучшее, что ты можешь. Во всем во что ты вовлечен. Я же вовлекся в охранное дело. Просто подумав, что и великий мастер айкидо Сиба в свое время побывал телохранителем весьма взбалмошного субъекта, а прочитать, каковы обязанности телохранителя, я не удосужился. Стоп. А если это была еще одна ложь? Я выдохнул. Не выяснишь, не узнаешь. Натянул джинсы, свитер. Сарказм Ради хотел ту измазанную во время стройки куртку напереть. Но она не высохла. Поторопился запихнуть ее в стиралку. Усмехнулся я и выудил из шкафа неношенную еще синюю коламбию. Откуда она? Вроде мама привозила в прошлом году. Или нет? Десять минут пешком, и я оказался у подъезда пафосной желтоватой сталинки. Ирония, что при всей резиновой раскиданности Москвы в пространстве мы живем друг от друга в двух шагах. Красный Судзуки стоял на месте. Я заглянул в него. Все в порядке сверился с адресом на бумажке, уточняя квартиру. Только собрался набрать номер на домофоне, как из подъезда навстречу вывалилась толстая бабушка с мелким развощеким внуком, выставившим санки как таран. Отскочил, придержал дверь, пошел наверх, появно переживший войну лестницы с коваными, строгими перилами и щербатыми ступенями. Ага, вот и квартира 45. Из-за металлической двери глухо доносилась какая-то современная музыка. Значит, дома. Эго снова пискнуло возмущенно, я его пнул. «Гордость и безупречность – не друзья!» И нажал на звонок. В ритмах попсы не было слышно, прозвенел ли он. Не открыла. Я постучал. Дверное полотно шелохнулось под ударом костяшек, и я понял, что не заперто. В груди сжалось. Опоздал. Я осторожно открыл дверь. Вошел в узкий коридор. Будто колодец под четырехметровым потолком. В нос пахнуло теплом и офигительно вкусным смешением запахов, духов, ароматной сладости и мандаринов. На тумбочке из-под брошенной небрежной шубки выглядывали женские туфли на высоком каблуке. Точнее, одна стояла, вторая упала. На вешалке времен расцвета социализма разномасные зонтики, шарфики, пальто, красная куртка. Сапоги замшевые прямо посреди коридора валяются на подвытертом светлом паркете. «Любовь, вы дома? У вас открыто!» позвал я. Только музыка в ответ. Надо было позвонить. Осмотрелся. Снова в груди ёкнуло. А что если... Телохранитель хренов. Я нахмурился и сунул нос в комнату прямо за коридором. «Любовь!» — крикнул я снова. «Вы дома? Вы в порядке?» Молчание. Странная обстановка. Мебель бабушкинская какая-то. За исключением пары штрихов. Клетчатого пледа, упитанного плюшевого медведя с голубым бантиком. И туалетного столика с невероятным количеством баночек, тюбиков, коробочек. Хм, она поклонник советского постмодернизма. И явно не фанат хранения вещей на своих местах. Неважно. Тут ее нет. Я вернулся в коридор. Тут что? Туалет. Откуда-то слева по коридору послышался шум. Я метнулся туда и оказался на кухне с непривычной планировкой. Холодильник в нише, отделанный под кирпич. Еще ниша с мандаринами в вазе выступающим между помещениями простинки, куда явно просился камин. Новые кухонные шкафчики дешевого пошиба, но уютные. Вазочки, украшения лампочки декоративные. Тут советчиной не пахло. Недорого, но со вкусом. Шум исходил из-за двери с матовым запотевшим стеклом. Я понял, это шум воды и человека под ней плещущегося. Стало неловко. И противно чувствовать себя непрофессионалом, неизвестно кем. Надо уходить. Завтра поговорим. Очевидно, она в порядке. Взгляд привлек столику у широкого окна. О, елочка. Кто-то их еще ставит, надо же. Шарики. Вот лучами стильного бра на кухонном столике, накрытом светлой скатертью, сверкала фольгой невероятная груда фантиков. Фарфоровые корзинки с розовыми цветочками, халва кусками, Ближе к краю недопитая чашка со скорбным чайным пакетиком. А в большущей миске рядом гора конфет, на любой вкус. Трюфели, мишки на севере, грильяж, каракум, чернослив в шоколаде, красная шапочка, гусиные лапки. Я моргну. А на кондитерский отдел ограбил. Или покупает оптом, так дешевле. У нас дома даже по большим праздникам столько сладостей не было. И вдруг неосознанно шагнул к этим цветастым русыпям. Рука сама потянулась к тазику с шоколадками. Забыл вкус. Я одну. Она пропажи не заметит. И глупый, как вор в магазине, где все по пять рублей, я сгробастал наугад конфету. Опасливо прислушался. Душ продолжал шуметь. У нее что-то упало. Все, ухожу. Мой взгляд скользнул к чашке, и я увидел на столешнице себя. На маленькой овальной карточке из выпускного фотоальбома. А еще распечатку, где на листе А4 снова красовался я. На всероссийском чемпионате в 2007. -м. Стоял довольный. В кимоно. И медаль показывал. «Что за...» Я поднес глазам листок. Он был почему-то весь в мокрых пятнах, словно его обильно обрызгали. Я поперхнулся воздухом и быстро положил распечатку обратно, смутился. Зажимая в руке конфету, бросился к выходу. Как следует, хлопнул входной дверью, проверил, что обе защелки закрылись, и больше никто не войдет внутрь без ведома кнопки. Сама не могла закрыть. Это же надо быть такой рассеянной. Я потоптался на площадке, как дурак, а задача наглянул на конфету в руке. Бабаевская с орехами. Повезло. А про остальное? Ничего не понимаю. Оглянулся на ее дверь. Разговор подождет до завтра. Приду в восемь, как договаривались. В лоб спрошу кнопку про реальную необходимость в телохранителе. Начальницу. Уйти. Засунул конфету в карман, и почему-то губы сами сложились в улыбку. Сегодня и в любом случае ничего не грозит, только лопнуть от сладостей.